Соседи, сволочи. Ты че это все молчишь? Мне кажется, ты хочешь со мной поругаться. Не мешай, я думаю. Конечно, думает он. Тоже мне думальщик, кавалер ордена почетного остолопа. Вот ты кто. Чего ты взвилась? Что на тебя нашло? Это я у тебя хочу спросить. Сам на скандал нарываешься. В думах он весь фантасмагорический умывальник. Брудершафтная мазохистка Что? Сволочь в томатном соусе Зараза под маринадом Поросячий обсосок Верблюжья отрыжка Хо -хо, Мокрый тампон. Слюнявая чупа-чупсина Но я все равно тебя люблю Я тебя тоже Всем привет Я снял квартиру и благополучно живу в ней. Соседи с верхних этажей выбрасывают мусор в окна, и он застревает на ветках деревьев перед моими окнами. Пейзаж получается прекрасный. Пакеты с остатками от селедки и мяса. В жару они благоухают, и вокруг кишат жирные мухи. Кожура от бананов, арбузов, пластиковые бутылки, чайные пакетики, остатки от супов, яичная скор... носки, трусы, презервативы и прочее. Я начинающий трансфервер и уже научился не раздражаться. Я понимаю, что в жизни есть все, и все имеет право быть. Но моя любимая душа говорит мне, «Я не хочу нюхать эту вонь видеть эту помойку! Я хочу любоваться природой и вдыхать свежий воздух, стоя на балконе!» «Сначала я это скидывал длинной палкой, затем позвонил в домоуправление. Мне сказали, что там живут алкаши и связываться с ними не будут, бесполезно. Позвонил в экологическую полицию, мне сказали, что штрафуют только за машины на газонах. Потом были мысли о том, чтобы устроить теракт соседям или спилить деревья». Потом я подумал, что это надо перетерпеть и принять как испытание от маятников. Последние мысли были связаны с переездом в другую квартиру. Хочу узнать ваше мнение по поводу этой ситуации. Как мыслить, поступить, чтобы не нарушить равновесие, чтобы ситуация не повторилась? Спасибо! «Ужас!» Это была моя первая реакция на твой пост. Реакция лишь на мгновение. Но потом я осознал, мы же трансерферы. Первое, что пришло в голову, это семоронский ритуал благодарения Ванечке. Языком ТС это действие можно назвать инверсией реальности и снижением важности, а также возможностью вырваться из воронки маятника. Итак, «Описание ритуала. Благодаришь Ванечку за то, что ты живешь в этой квартире, за то, что он предупреждает тебя, что может быть еще хуже. Поблагодари его за предупреждение, что мусор они смогут бросать не на деревья, а прямо тебе в квартиру, и пить могут не у себя». «А прямо в твоей квартире, и выгнать тебя из твоей квартиры могут, и ты пойдешь жить на помойку, и мусор будет не на деревьях, а вокруг тебя, а ты будешь жить в этом мусоре, и из-за бомжовости выгонят тебя с работы, и любимая девушка тебя бросит, друзья от тебя отвернутся, и даже родители будут тебя стыдиться». Выполняя этот ритуал, включи свое воображение, прочувствуй это, проживи это на мгновение, доведи действо до абсурда, прочувствуй жизнь на помойке. Выполнил ритуал, честно прожил несколько минут, как отброс общества, но ну и хватит. Достаточно с тебя. Теперь подари Ванечке душевное спокойствие в виде... Но это уже дело твоей фантазии. Подари ему... Авторский подарок То, что не существует в мире А есть только в твоем воображении Пляшущий арбуз В сиреневых ботинках Или смеющийся мост На понтонах На что хватит твоей фантазии Создай подарок в виде мысли формы И подари его Ванечке Сделал весь ритуал И хватит, забудь о нем Больше не надо мысленно возвращаться К жизни на помойке Одного раза Достаточно. Теперь включай слайд или аффирмацию. Воображай себя счастливым в своей квартире. Представляй себе, как ты любуешься прекрасным видом из твоего окна. Распахиваешь окна и вдыхаешь чудный аромат свежего воздуха. Только не загадывай, как ты избавишься от жутких соседей. Пути решения не твоя проблема». Можно переехать, но проблемы, оставшиеся нерешенными в сознании, материализуются и на другом месте, проверено. Так что просто снизь важность и представь, что это к лучшему, что ты без этого не смог бы жить. А можешь подняться к соседям и из ихнего окна еще и свой мусор выкинуть, предварительно отблагодарив их за пейзаж из окна и за аромат. Я серьезно, посмотри, как они отреагируют. Скажи, пожалуйста, есть кто-то или что-то, мешающее тебе быть уже сейчас не начинающим, а просто транссерфером? Ведь сейчас, когда ты выглядываешь в окно, то не видишь картину, которую ты нам тут так красочно обрисовал по памяти. У тебя хорошие способности вообще к визуализации, между прочим. Ты этот слайд не хочешь получить снова летом, не так ли? И, безусловно, получишь Так это работает, не хочешь, а получаешь Подумай сам почему Узнай это самостоятельно из транссерфинга Вот Шер успел тебе посоветовать Симаронский ритуал Можешь стать начинающим симоронщиком заодно Знаешь, может быть, попробуй Сходить к соседям с бутылкой Вдруг это как раз такой случай Что без бутылки не разберешься Станьте друзьями И они тебе по-дружески будут все это Выбрасывать в другое место Хорошая идея насчет бутылки Хотя если ты не пьешь У нас тоже иногда мусор бросают из окна А кто, не знаем Над нами еще 9 этажей Попробуй, разберись На все 9 И на каждый этаж по бутылке Там и разберетесь, кто кидает А если без хохмы То это малоэффективный способ Есть вероятность, те же будут приходить За очередной бутылкой Или просить на бутылку Спиртное я не употребляю, и пить с соседями я не собираюсь. Моя душа не хочет этого. К бомжам я отношусь нормально. В жизни приходилось оказываться бомжом натурально. Я иммигрант, поэтому симоронская визуализация на меня сильно не повлияет. Что, на ваш взгляд, можно поменять в мыслях? Сказать душе, мол, потерпи, идет обработка значимости – Или переехать в другое место Спокойно, нейтрально, без эмоций Просто переехать Что я и сделала, когда сложилась подобная ситуация Вот только не просто сменила квартиру, а и страну Внутренний покой дороже Как мне тогда казалось Испробовала все пути примирения со сложившейся ситуацией Попробуй дать задачу твоему миру позаботиться о тебе Крути слайд и наблюдай за тем, как твой мир заботится о тебе На самом деле, реальность алкашей очень просто управляема Ваш мир легко справится с этой задачей, только сделайте заказ Я работал одно время во Франкфурте на Майне Да, переезд в Германию решил бы много проблем Переехать не получается Разум! Говорит душе, прими помойки, а то может хуже стать А душа отвечает Я прочувствовала, как мне комфортно, где помоек нет И не собираюсь принимать помойку А душу научился слушать Ей лучше знать, что она хочет Прежде всего, тебе надо осознать, что соседи Это марионетки в руках какого-то маятника Что делать с маятниками, ты знаешь Когда перестанешь подкармливать этот маятник, что-то прояснится Я после многочисленных вариантов услышала голос Отстранись, будь нейтрально к ним Ищи другие пути, где нет их Для меня это был своеобразный пинок к действию Так бы вряд ли стало менять Стала крутить самые разные варианты, в том числе и на Германию А потом просто забыла, закрутилась в творческой работе И как только ситуация отпустила, стала к ней как можно нейтральнее Тут и заказы посыпались, и вызов пришел Первое, что ты должен был сделать, пойти к соседям и решить проблему с ними Послушай сам себя Скидывал длинной палкой, ходил в милицию, не раздражался Ты мужик! В кого же нас превращает трансерфинг Если мы уже боимся соседям Выразить свое недовольство Скоро тебе на голову начнут срать А ты будешь не раздражаться Ты спрашиваешь что делать Я тебе скажу что делать Только не уверен сможешь ли ты сделать это как надо Возьми ту самую длинную палку А лучше молоток И пойди пробей пару голов Именно так без пустых разговоров Стучи в дверь и как только она откроется Сразу бей в голову Кто бы там ни стоял Действует железно поверь мне «Соседи не только свой мусор перестанут в окно бросать, но еще и твой выносить станут. А бутылками их прикармливать не стоит. Балуешь ты их, и совершенно зря. Люди хорошо понимают один язык, язык силы. Дай им понять, что ты сильнее». ненавидь врагов своих всем сердцем. Если кто-то дал тебе пощечину по одной щеке, сокруши обидчика своего в его другую щеку. Сокруши весь бог его, ибо самосохранение есть высший закон. Подставляющий же другую щеку есть трусливый пес. Удар за удар, ярость за ярость, смерть за смерть. Глаз за глаз, зуб за зуб Четырехкратно и стократно Стань ужасом для противника своего идя путем своим Он обретет достаточно опыта Над коим следует поразмыслить Этим заставишь ты уважать себя Во всех проявлениях жизни Нет, нет и нет Нельзя своими руками бить соседи Глупо Да еще можно и проблем себе же нажить Только чужими Попробуй провалить маятник ты говоришь, что твоя душа просит чистого воздуха. А может, не душа, а разум? Я несколько лет жила перед стройкой целого комплекса. Не буду описывать все прелести жизни. Трансерфинга тогда не знала. Просто психовала, потом плюнула и перестала обращать внимание. В жизни много всякого интересного, помимо стройки, мусора за окном. Теперь переезжаем в новое место. Купили квартиру. Перед лесопарком. В тихом месте. В общем, Провали свой маятник Если гасить не удается Ох, как я свирепа Как я беспощадно Горы, я сокрушу вас Море я тебя выпью Земля я тебя Раздавлю Небо, я тебя лопну Что это с тобой? Меня вдохновила ярость сновидящего Прикинь, какая сила звучит в словах Смерть За смерть, глаз за глаз, зуб за зуб Четырехкратно и стократно Не то, что это притворно-инфантильное Возлюби ближнего своего, как самого себя Тань ужасом для противника своего, во как надо Только он разинул рот, а ты ему сразу по морде, по морде И ногой в живот, а потом головой об стенку, об стенку И в ухо ему Оторвать нужно и нос ему сломать нужно Да у тебя крыша съехала, угомонись сейчас же Ладно, шучу, просто мне нравится все, что наполнено силой Я люблю так, если что-то делать, то уж на полную катушку Когда рождается неистовое чувство Как, например, ненависть или острая неприязнь Душа и разум сливаются в единстве. Если вы что-то ненавидите, то от всего сердца. Любовь такой же силы встречается редко. Но что при этом происходит? мысли образ в единстве души и разума четко сфокусирован. Следовательно, он также четко отражается в дуальном зеркале, то есть в реальности. вкладывая всю свою внутреннюю силу в негативные отношения, вы тем самым ясно даете понять зеркалу, что должно быть в отражении. Не имеет значения, хотите вы это видеть или нет. Главное, вы создаете четкий мыслеобраз. Чем сильнее вы ненавидите соседей, и чем чаще фиксируете на этом внимание, тем больше от них натерпитесь все запахи, звуки и отходы соседской возни обрушатся на вас как же с этим бороться К сожалению, с помощью трансерфинга невозможно устранить все проявления соседского быта. Если люди по своей природе нечистоплотны и толстокожи, вы никаким способом не сумеете их изменить. Слои ваших миров пересекаются вместе общего проживания и с этим ничего не поделаешь. В материальном мире далеко не все проблемы решаются метафизическими методами. Нельзя удалить грязь из слоя своего мира, если эта грязь, как канализация, течет из чужого слоя. Так что лучший выход- использовать технику трансерфинга для приобретения, Отдельного жилья Но Неужели вообще нельзя ничего поделать? Можно лишь уменьшить громкость соседского быта Интенсивность и объем всего, что от них лезет Напрямую зависит от того, насколько вам это не нравится Чем больше злитесь, тем больше лезет Поэтому необходимо сделать над собой усилия И прекратить обращать внимание на докучливых соседей Заставить себя не реагировать, переключить внимание на что-то другое, представить соседей в облике клоунов, как угодно, лишь бы выбросить их из своих мыслей. Тогда, по крайней мере, обострений не будет. «Что же конкретно заставляет соседей активизироваться, если я с ними не скандалю, а просто тихо ненавижу? Ведь я не способен своим намерением воздействовать на поведение людей». Силой, которая воздействует на людей, является маятник. Он питается энергией конфликта и стремится всеми способами эту энергию разжечь. Маятник чувствует ваше недовольство и прикрепляется к вам одной ниточкой. Вторую ниточку он протягивает к объекту вашего недовольства. Вы злитесь, ваша энергия идет к маятнику, Часть этой энергии он передает на другую сторону, от чего та сторона выходит из равновесия и начинает вытворять то, что вам не нравится еще больше. Вот так маятник и раскачивается. Однако, если вы не реагируете, ниточка обрывается, поток энергии прекращается, и маятник угасает».